Глава 19. Дознаватель Дан сидел в своем кабинетике, обложившись бумагами. При виде Ская и его товарищей он встал, едва не уронив с края стола толстую папку. Отчет, понимающе улыбнулся ему Пит. Отчет, вздохнул дознаватель. «Я ждал вас, чтобы вместе сходить в морг. Вы ведь составите мне компанию? Мои парни привезут кого-нибудь из коллег Алкиндера. Будем опознание проводить. Господин Рис хочет, чтобы и ваши подписи там были». Казалось, Дану неловко говорить об этом. «Надеется быстро закрыть дело, при том так, чтобы наша контора не придралась», — уточнил Пит. Дан молча кивнул. «А сам ты что думаешь?» — поинтересовался Скай. «Думаю, что этого покойника нам кто-то впаривает, как торгаш тухлую рыбину. И пока мы с этим кем-то не познакомились, дело закрывать рано. Но начальство есть начальство, признался Дан. «Кстати, можете забрать серьгу». Он вытащил из-под кипу бумаг деревянную коробку. «Можно я еще раз на всё это гляну?» — попросил Ник. Дан протянул коробку ему. Травник пристроил ее на краешек стола, открыл и принялся задумчиво перебирать вещицы. Осмотрел саму коробку, достал платочки и осторожно обнюхал. «Вот оно!» — кивнул он собственным мыслям и обернулся к Скаю. «Я понял, что с ними не так!» Все уставились на Ника. «Запах не тот!» заявил Травник. «Думаю, вы и сами почувствуете». Он протянул коробку Скаю. Волшебник брезгливо глянул на вещицы покойных девушек, хранившихся в грязной комнате Алкиндера, но все таки решился и поднес коробку к носу. Как ни странно, въедливый запах красок и кипидара почти выветрился. Коробка пахла древесиной, лавандой, лимонником и какими-то еще знакомыми травками, назвать которые Скай пока не смог бы. В одном он был уверен точно. Шкафу Алкиндера пахло совсем иначе. Он передал коробку Дану, дознаватель тоже понюхал. «Что-то знакомое, но точно не скажу, что…» — согласился он. «Но ведь коробка была плотно закрыта, может, поэтому и не провоняла». «За долгие-долгие годы…» — не поверил Скай. «Она должна была проскипидариться насквозь, и, кстати, она даже снаружи очень чистая. Никаких брызг краски, пятен, отпечатков грязных рук, а Алкиндер за чистотой не следил». «А я не знаю этот запах», — признался Пит, возвращая коробку Нику. «Какие-то травки, но вроде бы незнакомые». «Это травяная смесь от насекомых», — сказал Ник. «Но не самая распространённая, и я уверен, что совсем недавно уже чуял именно этот запах». «В галерее?» — предположил Дан. «Нет, где-то в другом месте, совсем не связанном с расследованием». Ник виновато развел руками. Вспомню, скажу, но на картины можно бы и снова посмотреть. Вдруг все таки я что-то плохо запомнил. На том и сошлись. Дан запер кабинетик, и они отправились в подвал. По пути дознаватель заглянул в другой кабинетик, вызвал оттуда давешнего высокого бледного волшебника и отправил в академию за кем-нибудь, способным опознать Алкиндера. По пути Скайс похватился. «Кстати, Дан, а по поводу семьи Ниара что-нибудь узнали?» Дознаватель уставился на волшебника с недоумением. «Ниар, Ниар... А, это же тот парень, который обвинил тебя в отравлении своего приятеля Линта. Причем тут он?» скайпит и Ник многозначительно переглянулись. «Я сказал господину Рису, — пояснил волшебник, — что подвал, в котором нашли картины, вроде как принадлежал раньше прадеду Ниара. Господин Рис обещал проверить, что там к чему. Дан только руками развел». В подвале гильдии и все оставалось точно так же, как и в прошлый раз. Скучал в коридоре охранник, мерцали светильники. Безмолвно рвались с картин призраки. «Что с ними станет?» — спросил Скай. «Будем искать родственников», — пожал плечами Дан. «Кого опознают, тех можно будет упокоить. Сейчас, если Риса решит объявить, что убийца и мертв, дело перестанет быть секретным, можно будет привлекать общественность». «А как же старые картины?» «Их ведь могут и не опознать?» — спросил Ник. «Не знаю», — вздохнул дознаватель. «Это будет решать начальство, и мое, и ваше. По мне, так лучше бы просто отпустить их всех скопом. Как-то это неправильно — продлевать их страдания, по сути, ради нашего любопытства. Ни у кого из старых призраков уже не осталось тех, кто лично мог бы их помнить и искать. Что страшного в том, что мы не выясним их имена. Но начальство может решить иначе. Запечатывать призраков в предметы все еще не запрещено». Почему? поинтересовался Ник. «С этим вышла обычная дурацкая история», — объяснил Дан. «Запечатывание как техника появилось раньше, чем изгнание, то есть для того, чтобы призрака упокоить, нужно сперва освободить его от связи с местом или человеком, к которому он привязался сам, ну там, место смерти или любимая девушка...» «Знаю», — прервал Ник. С призраками и их привычками у Травника была долгая история отношений. При запечатывании в предмет связь со всем остальным рвется сама, и призрак перестает досаждать живым. Отлично же, правда?» — невесело усмехнулся Дан, косясь на картины, будто его слова могли кого-то там обидеть. До гуманности по отношению к немертвым волшебники дошли совсем недавно. От запечатывания повсеместно отказались, как только додумались до правильного способа окончательно упокоить привидения. Из чисто практических соображений. Из предмета призрак может вырваться или быть выпущен, и тогда он, озверев в заточении, становится напрочь безумен и очень злобен. «Так и почему же такую плохую для всех штуку не запретили?» переспросил Ник. «Потому что любые поправки в кодекс — это долгие-долгие споры бородатых старцев», — пояснил Скай. «И затевать их ради и так не применяющейся техники никому не захотелось» у нас в кодексе и прямого запрета на каннибализм нет между прочим потому что убийство и так запрещено а жрать покойника умершего своей смертью вменяемому человеку в голову не придет а невменяемому передернулся ник а невменяемого в любом случае надо изолировать от общества и лечить ответил дама так что все предусмотрено не все хмуро сказал ник как же всякие там эм, особые обстоятельства когда кто-то вынужден в том-то и дело вздохнул Дан, что если кто-то был вынужден жрать человечину, чтобы выжить, то он и сам потом из-за этого страдает. За что его еще и наказывать? Давайте-ка делать то, зачем мы сюда пришли, и убираться, а то мне тут не по себе. «Слушай, а у тебя магвизера нет?» — вспомнил Скай. «Интересно все-таки посмотреть, что там под слоями краски на первой картине». «Сейчас принесу». Дан обрадовался поводу хоть ненадолго покинуть мрачное помещение. Скай прошел мимо ряда безымянных призраков к Джустине. «Скоро это закончится», — пообещал он вслух, хоть и не был уверен, что призрак еще может его понимать. Рядом появился Пит. Скай подумал, что многоопытный агент сейчас поднимет его на смех за разговоры с лишенной разума душой или отчитает за слишком личное отношение к жертве или что-нибудь еще. Но Пит просто стоял рядом с ним и смотрел на картину. Потом также молча отошел. В коридоре раздались шаги, возвращался Дан с Магвизором. На Ника третья встреча с галереей призраков уже не произвела такого ошеломительного впечатления. Сейчас он отлично держал себя в руках, возможно, еще и потому, что само здание гильдии волшебников было надежно защищено от нечисти. Частицы лешего в травнике затаились и не рассматривали чужие страдания как пищу. Сам же Ник не то чтобы привык к жутким картинам. Привыкнуть к такому вообще вряд ли возможно, но почти смирился с ними. Случившееся с несчастными уже произошло. Что толку закрывать глаза? Сколько не тверди себе, что такие ужасы не должны происходить, разве это что-то изменит? Ник знал теперь уже не только рассудком, но и чем-то еще в глубине души, что спрятаться, отгородиться от страданий чужих и собственных уже не получится. Зато с ними можно будет смириться по-настоящему, но лишь после того, как виновник будет пойман и понесет наказание. Настоящий виновник, а не тот, кто просто стал еще одной жертвой. Магвизер — здоровенные очки, похожие на защитные очки алхимиков, но начиненные куда более сложным волшебством, Ника просто заворожили. Возможность видеть силовые нити заклятий в одном режиме и проникать взглядом внутрь предметов в другом казалась восхитительной. Самому травнику сложные и тонкие заклятия давались плохо, но дело было даже не в этом. Ник и сам не смог бы сказать, что его так воодушевило. То ли шансы без всяких усилий разглядеть движение крови в собственной руке и мельчайшие трещинки в камне стен, темные глыбы старинной кладки под облицовкой из светлого камня и пульсацию волшебной силы в светильниках и защитных контурах, то ли сама идея — дать такой шанс даже тем, кто не умеет или не может воспользоваться собственной силой, поделиться волшебством. Волшебников детский восторг помощника перед достижением магической науки позабавил. Дан даже позволил Нику выйти из галереи в коридор, чтобы вдоволь смотреться на стены и лампы. «Главное, не наводить их на девушек-волшебниц», — рассмеялся дознаватель. Травник уже открыл рот, чтобы спросить, почему, но тут же понял и даже покраснел. Первым осмотреть картину доверили Скаю, раз идея с Магвизером была его. Стараясь не глядеть в лицо призраку, волшебник навел прибор на холст и принялся подкручивать колесика вокруг стёкол настраивая толщину слоев и делая нежить невидимой. Да, без призрака качество картины оставляло желать лучшего. Подмалевки в студии мастера Леонтинуса были куда как лучше. Пятна никак не складывались в лицо, резкие мазки словно перечеркивали уже проделанную работу, будто художник несколько раз терял терпение и старался содрать краску с холста, а потом выравнивал и снова принимался за работу. Вот только получалось с каждым разом все хуже. Девушка на картине меняла позу много раз. Лицо вообще представляло собой хаотическую мешанину красок. Ниже, под всеми наслоениями, нашлись довольно неплохие попытки. Чем глубже Скай всматривался в картину, тем яснее становилось безумие художника. В самом начале работы тот пытался нарисовать девушку в светлом платье, мирно сидящей на стуле. Возможно, она позировала ему сама. Вся ее поза дышала спокойствием. Но, видимо, лицо художнику никак не удавалось. Он снова и снова перерисовывал, потом бросил. Краска успела хорошо затвердеть, прежде чем холст закрасили и принялись за работу снова. Теперь девушка стояла. Поза была неловкой, искусственной, будто художник рисовал не с натуры, а по частям срисовывал несколько разных картин. И лицо опять не удалось. Снова и снова попытки сменяли одна другую. Иногда краски давали просохнуть, потом начинали заново. Менялись позы, наряды и положение головы. Спокойное лицо превратилось в кричащую маску. Художник переносил на холст собственную злость. Потом девушка лишилась одежды. Но позы и пропорции тела оставались вычурно изломанными, фантазийными. И понятно было, что это нарисовано не с натуры. Потом в картине снова появился реализм. Но реализм пугающий. Девушка была прикована к стене, на теле появились кровавые полосы, и она кричала. Но и теперь художник не был удовлетворен результатом своего труда, снова и снова перерисовывал лицо, а потом бросил и запечатал в картину призрак. Но не тот, что был там сейчас. Классическое запечатывание не позволяет сделать призрака в предмете видимым, и с тем же маниакальным упорством художник взялся за запечатывающее заклятие. Переделывал, совершенствовал, искал вариант. Потом снова перерисовал картину и запечатал теперь уже окончательный вариант «Призрака». Теперь нарисованная девушка служила лишь фоном для страдающей души. Скай перешел к следующей картине. Здесь художник уже не экспериментировал, но еще не определился с деталями. Несколько раз поменял позу, перекрасил фон. Но в целом он уже знал, что делать. На дальнейших работах заметно менялись уже только фон и платья. От множества слоев мастер отказался, теперь краска ложилась на грунтовку уверенными широкими мазками. Скай оставил работы старого убийцы и перешел к новым. Здесь метаний и поисков не было вовсе, зато в первых работах считывалась неловкая рука новичка. Первые картины были кривыми и к тому же дисгармоничными по цвету. Штрихи ложились как попало. Но, видимо, второй убийца перфекционизмом не страдал. Он с самого начала был сосредоточен на жертве и ее страданиях, картина же служила лишь упаковкой для призрака. Несовершенство линий убийца с лихвой компенсировал кровавыми линиями на теле девушки. Дальше с каждой картиной он становился лишь изощреннее. Через холодные стекла Магвизера Скай мог рассматривать работу злодея отстраненно. Раньше, глядя на картины невооруженным глазом, волшебник не понимал так отчётливо ни цели убийцы, ни выбранных средств. Сочувствие и ужас мешали рассматривать. Теперь, глядя сквозь волшебный прибор, Скай понимал злодеев гораздо лучше. Понимал отчаянную страсть, которая свела с ума первого убийцу, безумное желание и, возможно, даже любовь к той первой девушке. И любовь к искусству. Желание отобразить, сохранить красоту, переродившуюся в творческих муках, в ненависть. Он так хотел запечатлеть прекрасную живую душу, что дошел до того, что буквально приколотил ее к картине. Второй убийца был совсем другим. И если даже поначалу он пообщался с призраком первого, то одержим им не был совершенно точно. К моменту встречи в нем уже была ненависть, темная страсть к чужим страданиям. Да. Девушка, страсть которой не давала ему спокойно спать, тоже была. Теперь Скай был уверен, что именно она была на пропавшей картине. Возможно, однажды эта девушка обидела убийцу, распалила его ненависть, но и без нее этот человек был давно и безнадежно болен жестокостью. Возможно, не найди он идею в картинах, все равно начал бы мучить и убивать. Может быть, даже и делал это раньше. Картины для него были лишь способом сохранить воспоминания и продлить страдания жертв. Дан внимательно выслушал Ская, потом сам надел очки и прошелся вдоль картины. Скай с товарищами вышли и ждали дознавателя в коридоре. Оставаться дольше в галерее никому не хотелось. Идти после выставки призраков еще и в морг никто тоже не хотел, но отказаться от унылой обязанности присутствовать на опознании тела и поставить подпись на протоколе Онова мог бы только Ник. Но помощник решил сегодня не отлынивать, и Чин нанёс свою ношу и саквояж волшебника. Морг располагался в подвале гильдейской больницы. Подземного перехода туда то ли не было, то ли он предназначался лишь для особых случаев, так что пришлось прогуляться по улице. Жизнь шла своим чередом. Полуденное солнышко ярко освещало разноцветные праздничные флажки и искрилось в стеклянных гранях фонариков. Галдели деля украденную где-то хлебную корку воробьи. О чём-то беззлобно спорили студенты-целители на крыльце лазарета. Из невзрачного экипажа наемного извозчика как раз выбирался дородный мужчина в старомодном камзоле и бархатном берете. Дверцу ему придерживал уже знакомый с Каю помощник Данна. Помощник представил профессора Академии искусств достопочтенного мастера Прискуса. Все обменялись любезностями и проследовали вокруг больничного здания к двери морга. Внутри оказалось намного холоднее, чем снаружи. В нос ударил благополучно забытый со студенческих времен запах химикатов и внутренностей. Скай поморщился. Ник прикрыл нос рукавом. Помощник Дана достал платок и уткнулся в него. А мастер Прискус слегка позеленел и, кажется, боролся с тошнотой. Даны и храняли сохраняли невозмутимость, которая Скаю показалась напускной. Тело лежало на мраморном столе, накрытое чистой простынёй. Помощник Дана осторожно приподнял ее, открыв публике бледное лицо с синими губами. Мастер Прискус судорожно сглотнул и отвернулся к соседнему столу. Лежащий на нем бесстыдно голый скелет улыбался во все зубы, но почему-то профессора это совсем не ободрило. «Вы узнаете этого человека?» — уточнил Дан, указывая на тело под простынёй. «Да!» — согласился мастер и замолк. Дан досадливо поморщился. Пожалуйста, назовите его. Это мастер Алкиндер, преподаватель Академии искусств, — покорно произнес профессор, разглядывая анатомическую схему на стене. «Благодарю вас», — кивнул дознаватель. «Можете идти». Профессор спешно покинул морг, едва не столкнувшись с Ником. Пит подошел к Нику и что-то шепнул ему на ухо. Тот кивнул и поспешил следом за мастером Прискусом. Покойного снова накрыли. Скай и Пит поставили подписи на протоколе, подтверждающие, что опознание прошло успешно. Скелет с соседнего стола взирал на живых насмешливо. Скай заметил черное пятно на голых ребрах прямо напротив сердца, следы какого-то страшного разрушительного волшебства. Это тот парень, которого мы нашли в катакомбах? Спросил волшебник. Да, старший дознаватель Ларс, подтвердил Дан. После официального завершения дела его похоронят с почестями, хоть и лекарям и хочется оставить его себе. «Зачем?» — полюбопытствовал Пит. «Из-за этого». Дознаватель совсем невежливо ткнул пальцем в черное пятно. «Очень наглядная демонстрация воздействия черной иглы. Но тут мы им не уступим. все таки он погиб при исполнении своего долга, и так слишком долго наш коллега оставался непогребенным. Дан вздохнул и направился к выходу. Остальные последовали за ним. На крыльце их ждал недовольный Ник. «Уехал», — отчитался он Питу. «Обещал ответить на все вопросы, если мы посетим его вечером». «Какие еще вопросы?» — вмешался Дан. «Нам ведь теперь ясно, что убийца не художник», — объяснил Пит. Но при этом он быстро нашел такую подходящую кандидатуру, как Алкиндер. Очевидно, они были знакомы. Значит, нужно опрашивать всех, кто был с Алкиндером знаком, на предмет его связей». Дан хмуро посмотрел на Пита, но ничего не ответил. «Давайте-ка сходим пообедаем», — предложил Скай. «Эти химикаты здорово обостряют чувство голода». «Что-то я никакого голода не чувствую», — буркнул помощник Дана. «И хочу только как следует отмыться». «Иди», — разрешил ему дознаватель. «Ну а потом возвращайся в гильдию. Мы и впрямь пообедаем, а потом пойдем докладывать господину Рису о наших успехах».